Рекиковахара Ускоренный мир Том 18 Черный мечник с двумя клинками. Глава 1 На фоне закатного неба падал черный метеор. Дуэльного аватара, пикировавшего с величественной 230метровой башни сиибуя равентауэра, окутывала Аура настолько плотная, что она будто увеличивала его стройное тело в несколько раз. Харуюки Хребтом почувствовал, что по информационному давлению аватар не уступает даже Зелёному Королю Грингранды, вооружённому крестообразным щитом конфликт одним из семи артефактов. Прыжок с такой высоты без какой-либо подготовки обычно не только завершался гибелью решившегося на это аватара, но и позволял прихватить с собой противника, если тому не посчастливилось оказаться в точке приземления. Впрочем, этот дуэльный уровень, служивший в то же самое время площадкой для переговоров, создал Айрон Паунд, третий бастион Зелёного Легиона Грейт Уолл, вызвавший на бой коллегу по офицерскому корпусу, второго бастиона Веридиан Декуриона. Падающий с крыши Чёрный Аватар мог быть лишь зрителем, как и сам Харуюки, Он не способен умереть от падения или нанести какой-либо ущерб всему, что его окружало. Тем не менее, из 13 человек, собравшихся на поле, 11 испустили изумленные возгласы, Харуюки вовсе в страхе завопил, и немедленно прыгнули в стороны от предполагаемой точки приземления гостя. Сохранили невозмутимости и остались на месте лишь Грингранды и Черная Королева Блэк Лотос. Аватар, с двумя скрещенными на спине клинками, в броне, похожий на длинный плащ с расширяющимися полами, летел к земле вниз головой, сложив на груди руки и горделиво вскинув маску. Он целил точно в середину площадки на крыше центральной башни Равенсквер, превратившейся в переговорную, и когда уже казалось, что в следующий миг он врежется лицом в мостовую, Аватар вдруг резко сгруппировался и закувыркался в воздухе. Продемонстрировав со всё ещё сложенными на груди руками несколько достойных атлета-гимнаста скоростных сальто, Аватар в последний момент перед приземлением выбросил руки вперёд и согнул колени. Раздался на удивление громкий звуковой эффект, с учётом того, что приземлился всего лишь зритель. Когда поднявшееся в воздух облако пыли рассеялось, все удивленные взгляды скрестились на черном аватаре с двумя клинками, приземлившимся точно в паре метров перед Блэк Лотос. Несмотря на то, что до сих пор приземление выглядело идеальным как по точности, так и по владению телом, теперь Харуюки уже не был уверен в том, можно ли назвать его величественным. Дело в том, что мечник приземлился не на ноги, а на ладони и колени свесив голову почти до самой земли. Оставалось только одно выражение, способное описать этот прыжок. Падение ниц. Падение ниц после 230-метрового прыжка с 15-кратным сальто. Мечник, едва не вытирая пол лбом, воскликнул уверенным озвученным голосом. «Прости, Лотта!» Никто из собравшихся на крыше не нашелся с ответом. Но каждый по собственной причине. Харуюки, так же как, скорее всего, Такуму и Чиюри, настолько не понимал разворачивающиеся перед ним сцены, что мог лишь ошарашенно хлопать глазами. Но ветераны Нега Небулас, Фука, Акира и Утай почему-то с удручённым видом вздохнули, в то время как Паунт и остальные офицеры Грейт Уолла неодобрительно качали головами. Что же до «Чёрной королевы Блэк Лотос», то её плечи несколько раз поднялись и опустились, словно она никак не могла подобрать слова. Наконец она холодно ответила. «Я ведь много раз просила не называть меня лотта Граф». «Граф. Похоже, этого чёрного мечника звали именно так». Секунды две Харуюки пытался вспомнить, где он уже слышал это имя. А затем его озарило. Акера, Фука, Утай и Черноснежка несколько раз упоминали эту кличку, сложенную первыми четырьмя буквами настоящего имени Аватара. Полностью же его имя звучало как Графит Эдж. Последний из элементов офицеров Неганебулоса. «Что?» Только и смог, ловя ртом воздух и отступив на шаг, выдавить Харуюки. Подобно Акере и Утай, Три года назад графит Эдж попал в бесконечное истребление во время атаки на имперский замок, в ходе которой он штурмовал северные врата Генбо. Поэтому и сейчас он должен находиться там, где его запечатало. Впрочем, если говорить точнее, бесконечное истребление запрещало погружаться лишь на неограниченное нейтральное поле. В то время как на обычные дуэльные поля, к которым относилась и эта площадка для переговоров, такой аватар мог попадать без проблем. Но всё же, что здесь сделает игрок, так долго считавшийся пропавшим без вести? Когда Харуюки озадачился настолько, что вопросительные знаки грозили вот-вот материализоваться в воздухе над головой, у его уха послышался шёпот у Тай. я вижу, ты уже понял, кто это?» «Да, это графит-эдж-сан, элемент. Yeah. Так?» «Но почему он?» Хароюки уже собирался выпустить на волю бурлившие в мозгу вопросы, но Утай опередила его и быстро покачала головой. «Если будешь удивляться выходкам, которые устраивает граф Сан, то так и придётся ходить всё время с раскрытым ртом. Нужно просто привыкнуть к тому, что он такой человек». А «Ага». Хоть для Утай события шли точно в русле трогательной сцены воссоединения со старым товарищем, она, не тратя времени даром, невозмутимо описала его в совершенно неподобающем для ситуации ключе, причем стоявшие позади Фука и Акера закивали в подтверждение ее слов. Что еще удивительней, их относительное безразличие полностью разделила и Черноснежка. Она озвучно вздохнула, а затем вновь обратилась к склонившемуся перед ней графит Эджо. «И вообще, что за простита? Я не понимаю, почему нашу первую встречу за три года ты начинаешь с падения ниц и извинений?» Мечник, слегка приподняв голову, объяснил свой акробатический манёвр. «Ну, а как бы это сказать-то? Так получилось, что сейчас я вроде как не в распоряжении на Габью. «О, да». И мне даже дали что-то вроде титула. «А? Если точнее...» а -а -а -а. Неуверенный ответ всё же вызвал вспышку ярости, но не со стороны Чёрного Легиона, а от виридиан Декуриона. Одетый в шлем темно-зелёный аватар-гладиатор громко топнул и закричал. «Прекрати этот жалкий спектакль! Меня не волнует, зачем ты это делаешь!» Но ты здесь на правах нашего представителя. Почему бы тебе не представиться гордо и прямо? Нашего представителя? О чём это он? Хароюки вновь впустился в раздумье, когда раздался шёпот стоявшего по правую руку Такумо. Ясно. Так вот что произошло. Распрашивать Такумо не потребовалось. Упрёк Декуриона наконец-то заставил графа перестать присмыкаться. Он резко вскочил, повернулся на месте и замер. Несмотря на похожий чёрный цвет, если броня Black Lotus блестела словно кристалл и выглядела полупрозрачной, то у графит Эджа она казалась твёрже из-за полуматовой поверхности. Обернувшись к чёрным легионерам своей незатейливой маской, он начал. «Ну ладно, раз уж тут есть люди, которых я вижу впервые, надо бы, пожалуй, представиться». Я Графит Эдж. Раньше я был элементом Неганебилос, а теперь занимаю пост первого из шести бастионов Грейт Уолл. Лотта, Рекка, Карент, Дэн, Дэн Давно не виделись. Новичкам, будем знакомы. Как только Мечник завершил своё нехитрое приветствие, Утай раздражённо хмыкнуло. Возможно, причина крылась в фамильярной кличке Дэн Дэн, которую употребил граф, но сейчас Харуюки больше заинтересовало другое. Первый бастион. Другими словами, даже выше по званию, чем Веридиан Декурион. Человек номер два в Зелёном Легионе. Удивились не только члены Него -Небулос. Все пришедшие на встречу легионеры Грейт Уолл, за исключением Гранды и Декуриона, тоже от неожиданности подпрыгнули на месте. Первый раньше был в Него Бью? Она... аномалия? Так это ты одолел Билли и сразился в ничё с боссом? «Вот это поворотинг!» Практически одновременно воскликнули Айрон Паунд, Лингам Вайта, Сантан Шейфер и Эш Роллер, соответственно. Эти слова заставили Харьюки вспомнить то, что несколько минут назад сказал Паунд. Он говорил о том, что первого бастиона видели лишь Зелёный Король и Декурион, а все остальные легионеры даже не знают его имени. Повернувшись на 180 градусов, Граффит Эдж обратился к членам Грейт Уолл, смущенно почёсывая в затылке шлема. «Аномалия? Давненько не звучала эта кличка. Как я понимаю, среди вас не только Герсан и Билли слышали моё имя. Но как бы там ни было, я графит Эдж, и последние два года и 11 месяцев занимаю пост первого бастиона. Будем знакомы!» Зелёные легионеры какое-то время стояли неподвижно не зная, как реагировать на неожиданное появление второго человека в легионе. Но затем с их стороны всё же послышались краткие приветствия. Хароюки продолжал ошеломлённо наблюдать за происходящим, когда вновь услышал тихий шёпот утай. «Два года и 11 месяцев. Хароюки вызвал в памяти календарь и принялся прокручивать его назад. Сейчас стоял июль 2047 года, то есть 2 года и 11 месяцев – это август 2044 года. Тот самый месяц, когда Черноснежка отрубила голову первого красного короля Редрайдера. И тот же месяц, в котором первый Наганебилос при попытке штурма Имперского замка потерпел катастрофическое поражение и погиб. Получается, графит Эдж перешёл в Грейт Волт сразу же после гибели своего Легиона. Быстро приспособился. Даже слишком быстро. Чёрный мечник, собравший на себе все взгляды, пожал плечами, словно совершенно не ощущая давления, и сказал. «Ладно, моё появление отъело чуток времени. Сколько там осталось? 20 минут? Надо скорее начинать, а то не успеем. Так что, Лотто, передаю слово тебе». «Если ты собирался дать слово мне, то зачем вообще пришёл?» Черноснежка явно хотела бы сказать ему гораздо больше, но обратила непроизнесённые слова в короткий сердитый вздох, а затем шагнула вперёд. «Но ты прав. Времени у нас нет. Конечно, это весьма неожиданная встреча, но теперь нас стало по семь с каждой стороны, поэтому предлагаю немедленно начать переговоры». С этими словами Черноснежка поплыла к одной из двух скамеек, стоявших друг напротив друга в центре площадки. Гренгранде, повесив крестообразный щит на спину, молча направился в ту же сторону. Короли устроились по центру каждой из скамей. Фука, Акира и Утай сели по правую руку от Черноснежки, так что Харуюки разместился слева от нее. Почему-то прямо напротив него оказался графит Эдж. И Харуюки спешно отвёл взгляд. Единственный среди элементов нега небулас линкер мужского пола. Бесстрашный воитель, сыгравший в ничью с зелёным королём Грингранды и вызвавший на бой ужасного эмени легендарного класса бога солнца Инти. Аватар графитового, близкого к чёрному цвета без сомнения достойный называться ветераном. Не понимая, как реагировать на появление такого человека, Харуюки поглядывал на черного мечника лишь украдкой. Подобно зеркальному визору Сильверкроу, заостренная маска графа скрывала линзы глаз, и Харуюки не видел его лица. Кто он? Враг? Союзник? Что он задумал? Призвав Метатрон и попросив ее посмотреть на графа, Харуюки наверняка многое бы разузнал. Но если бы кто-то из Грейт Уолл вдруг заметил иконку и потребовал разъяснений, для них не хватило бы всего оставшегося времени. Поэтому сейчас ему оставалось полагаться лишь на собственные глаза. Пока он раздумывал, аватары закончили рассаживаться, и Черноснежка вновь заговорила. «Для начала я хочу вновь поблагодарить уважаемых легионеров Грейт Уолл за то, что вы откликнулись на нашу просьбу». Как я уже начала говорить, цель этой встречи – обсудить стратегию противостояния обществу исследования ускорения. На конференции Семи Королей на прошлой неделе мы подтвердили, что с уничтожением тела АСС-комплекта все комплекты деактивировались. Но мы не думаем, что это остановит общество. Наверняка они собираются использовать негативную инкарнационную энергию, собранную телом, чтобы ввергнуть ускоренный мир в еще больший хаос. «Мы хотим это предотвратить!» От этих негромких, но полных ледяной решимости слов по струнке вытянулись не только черные легионеры, но и зеленые, за исключением графа и гранды.